Глава пятнадцатая «Почему сегодня такая грустная?» — спросила госпожа Цисси, внимательно наблюдая за работой Арабеллы. Затем, как большой деревянной ложкой, она мешает в котле густое бурлящее варево. Девушка едва заметно вздохнула, чуть убавила под котлом огонь и отошла к столу, где продолжила раскладывать и нарезать ингредиенты. Компаньонка переместилась следом. Она глаз не сводила с рук Арабеллы, словно пыталась запомнить всё, что та делает. «Вы сами с утра выглядите не больно радостной». Нерадостно и мягко сказано, в аптеку госпожа Цисси сегодня явилась явно не в духе и успела устроить работницам разнос. Девица за прилавком еле сдержала слёзы. «Случилась небольшая неприятность, не бери в голову. А у тебя какие проблемы, дорогуша?» Арабелла бросила нарезать сухие грибы и снова схватилась за ложку. Вот уже который день она металась от одного дела к другому и ни на чём не могла толком сосредоточиться. Всё думала, где искать этот развратный лотос. На улице и у знакомых о таком заведении не поспрашиваешь, А впрочем, Арабелла скосила взгляд на свою напарницу. Не то, чтобы она всерьёз полагала, будто госпожа Цисси в курсе столь пикантных вещей. Но, по крайней мере, она казалась женщиной свободных взглядов. Женщиной, которая не оскорбится, услышав неприличный вопрос. Может, ей что-то известно? Может, известно её подругам? Ведь такие дамы и ходят по борделям. Дерзкие, смелые, самодостаточные. На той неделе одна из женщин в шипах показалась Арабелле на удивление похожей на ее компаньонку, но девушка решила, что обозналась, слишком далеко сидела, слишком тусклым было освещение. а вдруг нет, что если не ошиблась, не обозналась и там за ширмой из живых цветов в объятиях курта и правда сидела госпожа цисси. две ночи арабелла не спала и вкон отчаявшись готова была хвататься за любую зацепку. она спросит, рискнет и спросит прямо сейчас. Поднимать некоторые темы до ужаса неловко, так что, собираясь с духом, Арабелла зажмурилась, а потом выпылила скороговоркой. «Хочу спросить вас об одном месте». «Что, прости?» Госпожа циси нахмурилась, оторвала взгляд от кипящего в котле зелья и посмотрела компаньонке в лицо. Удостоившись столь пристального внимания, Арабелла покраснела ещё сильнее, но заставила себя повторить, на этот раз медленно и разборчиво. «Неизвестно ли вам об одном месте?» «О каком именно?» Госпожа Цисси не сводила с неё тёмных глаз. Как же сложно оказалось выдавить из себя следующие слова. «Это место, оно, ну, не очень приличное». «О, боги, её щёки сейчас сгорят». «Не очень приличное? Ну-ка, ну-ка, продолжай любопытно до да безумия». Напарница в самом деле выглядела заинтригованной. Её глаза заблестели, на губах заиграла предвкушающая улыбка. Цисси обошла дымящийся котёл и уперлась локтями в столешницу, приготовившись внимательно слушать. А у Арабеллы от смущения язык начал заплетаться. «Я бы даже сказала, что оно не просто не очень приличное, а очень неприличное. Признайся, ты так подогреваешь мой интерес?» — рассмеялась собеседница. — Ну давай, не томи, о каком месте идёт речь. — Оно называется? — Ну как такое произнести вслух? — Называется? — циси невольно подалась вперёд. — Называется? — Арабелла зажмурилась. — Развратный лотос. В кабинете после её слов воцарилось гнетущее молчание. В тишине было слышно, как булькает жидкость в котле, как гудит в трубах осенний ветер. «Зря я затеяла этот разговор», — в отчаянии подумала Арабелла. «Цисси, наверное, шокирована. Какое мнение обо мне у неё теперь сложится?» Жаль, что нельзя было силой мысли перенести себя на другой конец города или хотя бы провалиться сквозь землю в обитель Хэддит. Пришлось открыть глаза. Сначала один, потом второй. Компаньонка обнаружилась на прежнем месте. Она больше не опиралась на столешницу, и игривое выражение исчезло с ее лица. Губы поджались, брови сдвинулись. «Развратный лотос?» — переспросила госпожа Цисси, вскинув брови. «Простите». Залепетала Арабелла, комкая на себе передник. «Как я могла предположить, будто вы можете что-то знать о подобном заведении. Я даже не представляю, какое затмение на меня нашло Умоляю, давайте забудем этот разговор. Я никоим образом не хотела вас обидеть». «Ты не обидела», — возразила госпожа Цисси, прищурившись. Теперь она смотрела на Арабеллу иначе, не так, как вчера или даже минуту назад, настороженно с подозрением и я действительно знаю о развратном лотосе». Ох, Арабелла и не надеялась на такой ответ, а вопрос задала от безысходности. «Знаете, о... Но почему ты интересуешься? Я просто... Просто я...» «Ладно, не отвечай». Её напарница, хитро улыбаясь, обогнула стол и приобняла Арабеллу за плечи. «Понимаю твоё смущение. Есть вещи, в которых сложно признаться, даже самой себе, не то что посторонним». Сердце громко и тяжело бухало в груди, ладони вспотели, а Рабелла не знала, куда спрятать взгляд. «Никогда бы не подумала про тебя!» — хохотнула Цисси и крепче сжала пальцы на ее руке. «Про кого угодно, но только не про тебя!» А Робелла нахмурилась, не совсем понимая, о чем идет речь. «Вы покажете мне, где находится это место? И покажу, и провожу!» — заверила Цисси. «Сегодня вечером!» В ожидании вечера Арабелла не находила себе места. Работа встала, ничем осмысленным заниматься не получалось. Пришлось взять выходной. Ни в лавке, ни в кабинете у котла толку от нее не было. Арабелла превратилась в один сплошной комок нервов. «Сегодня. Уже сегодня она увидит дракона». А ведь успела отчаяться, боялась, что не сможет его найти, представляла, каково ему в этом развратном лотосе, по сравнению с которым даже шипы приятный курорт. Весь день после разговора с благословенной госпожой Цисси Арабелла только и делала, что ходила из угла в угол в своей маленькой уютной квартире и думала, думала, думала. Предвкушала встречу, боялась того, что может увидеть в новом борделе, пыталась наметить план будущих действий. Дракона надо освободить. Но как? Снова организовать побег? Долго и дорого. Хватит ли у неё денег? Согласятся ли сёстры помочь и в этот раз, хотя бы финансово? А что если за эти несколько дней в лотосе несчастного пленника успели сломать морально? Что если он получил не только душевные травмы, но и вполне физические? Вон в шипах дракону отрезали крылья, лишили части тела. Это всё равно, что человеку отрубить ноги. Арабелла еще быстрее забегала по квартире взад-вперед. Она не могла есть, не могла спать, не могла даже остановиться и присесть на минуту в кресло. Тут же вскакивала и снова начинала носиться по дому. От гостиной до спальни, от спальни до крохотной кухни и так по кругу. К тому моменту, как за окнами сгустились сумерки, Арабелла довела себя до нервного истощения. Ее рвало в уборной, водой и желчью, от бесконечных переживаний. Черная двуколка госпожи Цисси притормозила рядом с домом, около семи вечера. К приезду компаньонки Арабелла сумела кое-как вернуть самообладание. Красиво оделась, аккуратно уложила волосы, зашнуровала корсет так туго, что казалось, у нее нет ребер. Она сделала это не специально, не намеренно пыталась выглядеть нездорово тонкой, просто не ела с самого утра, потом мучилась тошнотой, и вот результат. «Ты бледна, как призрак», — заметила госпожа Цисси, когда Арабелла спустилась вниз и неловко забралась в экипаж. «Волнуешься?» «Понимаю». Рука в черной перчатке мимолетно коснулась ее предплечья. В первый раз все волнуются и предвкушают. Осознать свои предпочтения непросто. Признать, что отличаешься от других, еще сложнее. Но когда получаешь способ утолить свои потребности, этот голод, этот не дающий покоя зуд, Цисси блаженно прикрыла глаза и выдохнула в тишину ноябрьской ночи. Кайф. Что-то в лице женщины в проступившем на нём сладострастно томном выражении заставило Арабеллу испытать годливость, но волшебница тут же себя одёрнула. «Хватит, нельзя думать плохо о том, кто тебе помогает. Пусть даже циси постоянная клиентка развратного лотоса. И всё же, о каких потребностях она говорит? Что особенного в этом борделе? Какие необычные непристойные вещи творят там с Курта, с драконом?» От нетерпения Арабелла постоянно ерзала на узком, обитом кожей диванчике. Наблюдая за ее метаниями, компаньонка едва заметно улыбалась уголками губ. Спустя полчаса экипаж остановился у неприметного дома. Здание без вывески, с темными, зашторенными окнами, на мгновение показалось Робелле нежилым, заброшенным, но затем слух уловил звуки фортепиано. Со второго этажа призрачным эхом, навеянным сном, доносилась нежная мелодия. «Вот мы и приехали!» Тихо сказала госпожа Цисси, покидая двуколку. Переступая порог развратного лотоса, Арабелла боялась, что ее сердце не выдержит, разорвется, так отчаянно оно грохотало в груди. «Для этого места ты оделась чересчур скромно», — заметила ее спутница, когда лакей забрал у них манто, подбитые мехом. На Арабелле было серо-зеленое закрытое платье, которое она купила на прошлой неделе. Длинные рукава, ворот под горло. С новой работой она могла позволить себе наряд куда более роскошный, но не видела смысла сорить деньгами. «Давай найдем себе уютный уголок», — предложила госпожа Цисси. В отличие от шипов, гостиная развратного лотоса напоминала зал дорогого ресторана, ряды диванов со столиками, между которыми сновали официанты. По окружающей обстановке Арабелла все пыталась понять, чем этот бордель отличается от других – какие необычные потребности здесь удовлетворяют. Лотос, хоть и назывался развратным, особого разврата тут не наблюдалось. Мужчины Курта вели себя даже скромнее, чем в шипах. Они не выставляли на показ свои шикарные тела, не навязывались клиенткам, даже в глаза им не смотрели. Сидели на полу у стойки с напитками и ждали, пока их выберут. — Кто-нибудь нравится? — спросила Цисси, кивнув на шеренгу полуголых красавцев в ошейниках. Для первого раза советую выбрать Джоя, он самый выносливый, вдруг переборщишь». «Переборщу?» Арабелла покраснела, так и не поняв, каким образом женщина может переборщить во время близости с мужчиной. «Или Микаэля, он прекрасный учитель для тех, у кого нет опыта. Похоже, её напарница была в этом заведении частой гостьей, раз знала такие тонкости». «А иные здесь есть?» Во рту пересохло, и Арабелле пришлось прокашляться, прежде чем звуки, издаваемые ее горлом, начали собираться в слова. Стесняясь, она украдкой рассматривала продажных мужчин. Ни рогов, ни клыков, ни крыльев. На вид обычные люди, хотя, возможно, оборотни. Когда те были в человеческом облике, ничто не выдавало в них грязнокровцев. «Любишь экзотику?» — лукаво улыбнулась циси «Кто именно тебя интересует? Какая раса?» «Драконы». Выпалила Арабелла так поспешно, что смутилась. «Меня интересуют только драконы. Есть тут курта с чешуей на лице». Глядя на нее, компаньонка прищурилась, словно принимала в мыслях какое-то решение. Затем отодвинулась от стола и сказала. «Пойдем». Они обогнули несколько столиков, повернули за угол и начали подниматься по лестнице. И чем выше они поднимались, тем сильнее в душу Арабеллы закрадывались подозрения. Для простой клиентки ее спутница вела себя слишком уверенно, да и лестница, похоже, была черновой, то есть предназначенной для слуг, а не для гостей развратного лотоса. Однако горничные и лакеи, что встречались по дороге, не пытались их остановить. Наоборот, завидев госпожу Цисси, кивали ей с подобострастным видом. Затем в коридоре второго этажа спутницы наткнулись на женщину в строгом сером платье. Не служанку, но и не посетительницу. «Грейси!» — воскликнула компаньонка Арабеллы и замахала незнакомки рукой. «Как там наш новенький? Успокоительное зелье, которое мы добавили ему в воду, подействовало?» Круто развернувшись, Арабелла вытаращила на циси глаза. Понимание ударило по голове как обухом. «Ты...» «Да, всё верно», — расплылась в широкой улыбке её напарница. «Владелица этого заведения. Я же говорила, что аптека — не единственный мой проект». В ушах зашумело, в висках загрохотал пульс. «Владелица!» «Женщина, с которой она открыла зеленую лавку, ее деловая партнерша, почти подруга, хозяйка развратного лотоса, та, что выкупила дракона из шипов». «Госпожа Присцилла!» — подала голос неизвестная Грейси. «Когда я уходила, новенький спал, сейчас, скорее всего, уже очнулся, но буйствовать не должен». «Отлично, я нашла для него первую клиентку». Они говорили про ее Курта, про ее пропавшего черноглазого возлю... Сердце словно с цепи сорвалось, билось под ребрами, будто птица в клетке. «Первая клиентка! Первая! Значит, дракон не успел приступить к работе в лотосе. Других женщин с тех пор, как он покинул шипы, у него не было. Пойдем!» Госпожа циси пресцила, взяла арабелу под руку и повела по коридору. «У меня есть тот, кто тебе нужен. Сладкий экзотический красавец, с чешуей на лице, как ты и хотела. Вот только есть одна проблема...» Рабелла напряглась. «Какая еще проблема? Новая информация не укладывалась в голове. Все это время, все эти недели она работала бок о бок с владелицей развратного лотоса, хозяйкой дракона, и даже не догадывалась, что водит дружбу с женщиной, которая содержит бордель. «Что ты так на меня смотришь?» — хмыкнула госпожа Пресцилла. «Удивлена?» удивлена не то слово. Арабелла никак не могла заставить себя перестать пялиться, хотя прекрасно понимала, насколько это неприлично. Ей казалось, что перед ней незнакомка, что эту даму в роскошном бордовом платье она видит впервые. «Ты говорила о какой-то проблеме?» Присцилла ведет ее к дракону. «Он где-то здесь, за одной из этих закрытых дверей». «Да, проблема!» — устало вздохнула её спутница. «Ты можешь использовать этого красавца для порки!» «Что? Для порки?» Арабелла почувствовала, как лицо краснеет и вытягивается. «Можешь поиграть с его телом, с задницей или сосками. В спальне в шкафу много интересных игрушек». Судорожно вздохнув, Арабелла прижала свободную ладонь к пылающей щеке. Ей показалось, что её окунули в грязь, что она провалилась глубоко под землю, в темноту и увязла в смердящем болоте. С трудом она подавила желание отшатнуться от собеседницы. Но страсть придётся утолить с кем-нибудь другим. Скажешь, Грейси, она пришлёт тебе ладного паренька. Ты каких мужчин любишь? Крепких, здоровенных, таких мясистых медведей? Или изящных и утончённых, как эльфы? Вместо ответа Арабелла опустила взгляд себе под ноги. Наконец, госпожа Пресцилла остановилась напротив одной из спален и вставила ключ в дверной замок. Он здесь, наша сладкая ящерка.